Боги свои и боги чужие. Когда греков спрашивали, кто ваш бог, они отвечали, богов у нас много. Когда спрашивали, а кто главный, они отвечали, двенадцать олимпийцев. Гестия, Гера, Гермес, Деметра, Арес, Артемида, Зевс, Афродита, Гефест, Аполлон, Посейдон и Афина. Список этот был не твердый. То и дело в него включался, например, Дионис вместо ареса или Гефеста. И список этот был неполный. В нем не были названы бесчисленные божества природы, часто гораздо более близкие человеку. В каждой речке жила своя наяда, в каждом дереве – дриада, в каждой скале – ариада. И много веков спустя, когда императоры и церковь приказали людям быть христианами, Христиане со вздохом отрекались от Зевса и Аполлона, но долго еще тайком ходили в рощи молиться деревьям и ручьям. У богов были разные имена и прозвища. Аполлон был также и Феб, сияющий, и Локси, вещающий, и Пиан, врачующий, и Гекаэрг, далеко разящий, и Пифи, драконо-убийца, и Мусагет, вождь Муз, и Дели, рожденный на Делосе, или кей, то ли светлый, то ли волчий, и, может быть, даже Гелиос, Солнце. Дионис — это Ивак, и Иак, и Лей, и Бассарей, и Бромий, и Эвий. Артемид была и Селеной, богиней Луны, и илифий помощницей рожающих женщин, и Гекатой, покровительницей колдуней. Впрочем, иногда Геката отождествлялась Деметрой, а иногда почиталась отдельно. Мы видим, прозвище Бога могло превратиться в имя самостоятельного Бога, и, наоборот, самостоятельный Бог мог слиться с другими, и его имя превратиться в прозвище. Даже один и тот же Бог в разных местах изображался и почитался настолько по-разному, что можно было задуматься, да точно ли он один и тот же. На острове Крите чтили пещеру, где вырос Зевс-молоденец, и чтили могилу, где погребен Зевс-покойник. Когда критянам говорили «Ну ведь Зевс бессмертен», они отвечали «Не умирает только тот, кто не рождался». В Аркадии в одном храме чтили сразу трех гер, геру-девицу, геру-царицу и геру-вдовицу. Когда Аркадия говорили Не может быть, Гера сразу и девицей, и вдовицей. Они отвечали, не знаем, но так чтили ее наши предки. В Спарте стояли статуи ареса в оковах и Афродиты в оковах. Спартанцы объясняли, это чтобы бог войны не покидал нашего государства, а богиня любви наших семейств. Но, кажется, сами не очень доверяли своим объяснениям. Кроме богов, почитали и обожествленных героев. Тут тем более один город другому не указчик. Аяксу Соломинскому приносили жертвы на Соломине, Елене и минелаю в Спарте, Гераклу повсюду, но по-разному. Например, в городе Эрифрах Геракла почитали только женщиной-рабыни, потому что когда-то кумир Геракла приплыл сюда по морю на плоту, Подтянуть плот к берегу, сказали гадатели, можно было только канатом из женских волос. Свободные женщины пожалели обрезать свои волосы, а рабыни обрезали. А были герои еще более неожиданные. Так в городе Аканфе почитали умершего здесь перса Артахея, начальника строительства Ксерксова канала. За то, что он был... Ростом в пять локтей, без четырех пальцев. Это значит два метра двадцать три сантиметра. И имел голос громче всех на свете. Все это причудливое разнообразие имело очень важные последствия. Оно учило греков терпимости. Никто, даже афиняне, не могли сказать, «Только мы чтим Афину правильно, а все остальные неправильно. Только наша Афина настоящая, а все остальные ненастоящие». Все были настоящие, потому что все почитались по заветам предков. Значит, сама богиня хотела, чтобы ее почитали по-разному и чтобы не знали, какова она на самом деле. «Каковы боги на самом деле?» — спросил мудрого поэта Симонида царь Гейрон Сиракузский. Симонид попросил день на размышления, потом еще два, потом еще четыре и так далее. Гейрон удивился, а Симонид сказал Чем больше я думаю, тем труднее мне ответить. По этой же причине греки не удивлялись и не возмущались, что у других народов есть свои собственные боги. Они просто говорили, в Египте чтят Диониса под именем Осириса, Финики и Геракла под именем Мелькарта, в Сирии Афродиту под именем Астарты, в Риме Зевса под именем Юпитера, у германцев Гермеса под именем Воттана. И так далее. А если рассказы об этих богах не всегда похожи на греческие, то ведь и греческие рассказы о них не везде одинаковы. Если бы Греция была единым государством, то, вероятно, жрецы различных храмов организовались бы в единую церковь и стали следить не только за тем, правильно ли люди поклоняются богам, но и за тем, правильно ли люди думают о богах. К счастью, этого не случилось. Жрецы в Греции не были самостоятельным сословием, как, например, в Египте. Это были государственные должностные лица, избиравшиеся всенародным голосованием и следившие, чтобы государство не обидело своих богов и не лишилось их покровительства. Для этого нужно было соблюдать обряды. Каждый гражданин обязан был участвовать в шествиях, молебствиях, жертвоприношениях, какими бы странными они ему ни казались. А верил он или не верил в то, что об этих богах рассказывалось, и если не верил, то во что он верил вместо этого, в это жрецы не вмешивались, потому что они помнили, каковы боги на самом деле, не знает никто. А когда о вере спрашивали ученых людей, то они отвечали, есть вера гражданина, вера философа и вера поэта. Гражданин говорит, «Зевс — это покровитель нашего города», которого мы должны чтить так-то и так-то. Философ говорит, Зевс — это мировой закон, вида и облика не имеющий. Поэт говорит, Зевс — это небесный царь, то и дело сбегающий от своей небесной царицы к земным женщинам, то в виде быка, то в виде лебедя, то еще в каком-нибудь. И все правы. Только не нужно эти три вещи смешивать».